Глава 51. ФГТ. У меня очень неоднозначное ощущение. То ли радоваться, то ли злиться, непонятно. С одной стороны, мы получаем два коллектива вместо одного. С другой... С другой, кажется, что нас обманули, и наши голоса ничего в итоге не решали. Гарри Драка. Почему не решали? Что за глупости? Парни вежливо попросили поклонников отдать свои голоса за других мемберов. Всё честно. фридом 12.12. Я специально покупала этот сок десятками. Лишь бы отдать голос Заха в течение всей программы. А он не выиграл, просто взял и ушел на вольные хлеба. Зачем я покупала сок, если он ему не помог? Смысл вообще голосования». «Гарри Драка. А в конце за кого проголосовала?» 12.12. 12-12. За Чонго, конечно, раз мой прекрасный вампир попросил». «Гэри Драка. Так чего возмущаешься? Он попросил, ты сделала, все нормально. Как хорошая поклонница, ты должна поддерживать кумира, разве нет?» «Фридом, 12-12». «Ну так всю программу, голоса были заха. рассос «Рассос, собака-собака». «Считай, что платила за то, чтобы слышать выступление именно этого парня всю программу. Я себя так успокаиваю». «Налио плюс 19». Кто-нибудь знает, что дальше? Меня интересует наше милое бревнышко. Ребята заберут его с собой в команду. О, Седосит, брёвнышко свалил со сцены и счастлив до неприличия. Постит трился из гостиничного номера. Жрёт рамён на камеру и стонет от восторга. Папарт. О, я смотрела! Это просто издевательство какое-то над людьми на диете. Я не выдержала и заказала две порции рамёна в ближайшем кафе. Ха! А в конце ему Лео курочку притащил. И пельмени. А потом они завалились спать днем. На Лео плюс девятнадцать. Надеюсь, бревнышко не лопнет. Так, стоп! Вместе завалились спать? Это что, на камеру? Это. Ха! Фу, какая то испорченная девчонка. Парни просто вымотались за два месяца, пока шло шоу. Ты хоть представляешь, по сколько часов в сутки они репетировали? Неудивительно, что как только набили желудки сразу заснули папарт меня другой интересует если парни упали спать один на диван другой прямо на пол кто их снимал кадры были милые особенно то как Лео во сне сопит и обнимает подушку оидасид я уже сделала мем смотрите папарт а джефити -а, -а, -а! а остальные где они ведь обещали не расставаться О, Седосит, Феникс вроде к родителям уехал. Он об этом в своем посте написал. А Бой и Юй, наверное, вернулись в свое агентство. Ха. О, а вы слышали?» Это не самый громкий скандал в медиаполе, но кто хочет, тот знает насчет син, -син. Говорят, после того, как бывшие акционеры сбросили остатки акций, к их управляющему заявилась полиция. Он якобы как раз готовился покинуть страну и улететь с деньгами и любовницей на какой-то остров. Там такой ужас вскрылся. И махинации с отчетами, а главное, старших треней пытались заставить, ну вы понимаете. с нужными людьми. Хорошо, что наши солнышки из младшего поколения, и их это не коснулось. «Попарт». Может, потому парни и решили организовать свое агентство. Ведь трое из пяти как раз из Синсин, -син. а теперь получается агентство тю, тю Тогда им наоборот лучше было бы стать победителями и встать под крыло агентства Рюрома. На Ле плюс девятнадцать бедняги. А вдруг с ними плохо обращались, и потому они не захотели больше никаких контрактов. потому и устроили эту забастовку, прося не голосовать за них. Да еще и не оставили, а то даже страшно подумать, что случилось бы с их другом, если бы он остался не неудел. Папарт, боже мой, а ведь ваши опасения кажутся вполне реальными. Ужас! Ха! Слухи ходят самые фантастические. А некоем героя в маске. Этот неизвестный человек случайно заинтересовался кем-то из парней за их талант. Возможно, падшим ангелом. Он ведь еще совсем ребенок. Так вот, этот человек понял, что в агентстве происходят плохие вещи и помог ребятам сначала выкупить свои контракты, потом разоблачить недобросовестное руководство, а потом и вовсе пообещал свободу, долю в бизнесе и свою группу, если они докажут, что достойны. Как думаете, похоже на правду? Рейсос собака-собака. Больше похоже на сюжет нереалистичной дорамы. Что-то про Золушку, которой помогает крёстная фея. Только вместо пачерицы парни. Ха. Звучит неплохо. Ха-ха. Я бы посмотрел. А в 12 ночи они становятся кальмарами-очкариками. Папарт. А давайте сделаем флешмоб. Даёшь дораму про это шоу и всех парней. И пусть играют сами себя. «Будет клёво! А еще может быть, сумеем узнать немного правды между выдумками сценаристов. Так ведь бывает, жизнь причудливее любых выдумок!» Гэри Драка. «Кстати, Докимакуру с «Fallen Angel» только что доставили и Теперь у меня полная коллекция! Смотрите Рилсы, не забывайте ставить лайк!» Папарт. «Как? У тебя что, была премиальная очередь?» Гэри драка, «У меня были мозги! Как только мою перешел в команду Феникса, я заказала Дакимакуру с ним!» Рейса, собака-собака. «Откуда ты знала?» «Была утечка. У тебя есть знакомые среди стафа шоу, и ты молчала!» Гэри Драко. «Повторяю! Мозги!» Ничего я не знала, и на Фоллен Энджело записывалась в очередь, как вся. Но мальчик в команде Феникса появился не просто так, и я его заказала. А потом оказалось, хе-хе-хе, Рейс, -хе -хе, собака-собака. Я думаю, она просто заказала все, что были в наличии. Чёртовы богатеи. Гэри Дряка. Между прочим, наволочки не такие уж и дорогие. Смущение-смущение. Папарт, а ты хитрая. Браво, беру на заметку. ФГТ. Важный вопрос. И когда дебют новой группы? Как она будет называться? Парни точно останутся вместе? Или это был какой-то непонятный рекламный ход? Гарри Драка. Говорят, говорят, после распада Синсин -син их активы перешли к новому агентству, акционерами которого стали не только наши мальчики, но и некоторые очень влиятельные семьи. Слухи ходят про участие корпорации У и даже самого Рю рома ФГТ Какая же это свобода, о которой они так красиво говорили со сцены? Парни просто сменили хозяина. Гарри Драка. Все не так просто. Контрольного пакета ни у кого нет. Опять же, по слухам. А вот если пятеро парней и еще один человек объединяют свои пакеты, выйдет как раз 51 блокирующий процент. Смекаете, в чем фишка? А дебют вроде бы весной. Опять же, слухи. Но он назначен через день после некой свадьбы. Какое не спрашивайте, не знаю. Но это не наши парни точно. Ха. А я слышал, что дебют не после свадьбы, а на свадьбе. Это вообще как? Айдолам нельзя заводить отношения. Папарт. Ха! Так ведь они свободны. Их теперь никакие контракты не сдерживают. Рейсис собака-собака. Ужас. А мы? Они нас бросят. Гарри Драка. Да успокойтесь. Это не парни женится. Там, говорят, будет что-то на богатом. Типа свадьба как раз той самой крестной феи. Или фея. досит. вы все сейчас упадете кто-нибудь помнит такое имя Ярита.